Лила не вернулась в хозяйский дом. Барт сказал, что переночует в другом месте, и она осталась с Джейком. Они впервые провели вместе всю ночь, сплетаясь в объятиях в жаркой постели. Джейку казалось, что частый пульс Лилы впивается в его тело. Он чувствовал ее всю. Тонкие запястья, созданные для того, чтобы носить Звенящие браслеты, ее смуглую грудь, тяжелую охапку ее черных волос. Ее привлекательность была лишена утонченности, как у белых леди. То была сама жизнь в ее естественном чувственном воплощении. Джейк угадал и полюбил в Лиле странную черту ее народа. Годы могли отшлифовать ее внешнюю оболочку, но ее удивительная полудетская сущность, ее трогательная доверчивость оставались нетронутыми. То была единственная возможность победить время — время разлуки. Я... Не знаю, куда способна повернуть наша жизнь, и прошу тебя на всякий случай запомнить имена моих родителей. Энгус и Кэтлин Китинг. Они живут в Новом Орлеане. Это очень красивый город. Он защищен высокими плотинами. Четырнадцать улиц, прямых, как лучи, солнца ведут к реке Миссисипи. На Кеннелл-стрит всякий знает лавку моего отца. Вот уже несколько поколений моих предков торгуют на этой улице. «Твой отец не может одолжить тебе денег, чтобы ты мог взять меня с собой?» — робко спросила она. Джейк не мог признаться в том, что отец ни за что не даст ему тысячу долларов для того, чтобы он женился на цветной женщине и уклончиво произнес «Не думаю». Я так страдаю из-за того, что случилось с мисс Айрин и ее ребенком. Если б я не заснула, ничего бы не изменилось, — твердо произнес Джейк. Они бы все равно это сделали. Что стало с малышом? Боюсь, мы никогда об этом не узнаем. Они вышли на крыльцо ранним утром. Яркий свет слепил глаза — К зелени примешивался долетавший издалека запах мхов и болот. Джейк ощущал себя принадлежащим к прошлому Темры, и ему было жаль того, что ушло и никогда не вернется. Он оставлял негров, и его не покидало чувство, будто он бросает на произвол судьбы беспомощных малолетних детей. Вместе с тем он не видел иного выхода. Ему оставалось уповать на удивительное свойство этого народа, даже в условиях рабства, сохранять веселый общительный нрав и быстро забывать о несчастьях. Разговаривая с Лилой, Джейк обнимал ее за плечи. Он не сразу сообразил, в чем дело, когда она резко отстранилась от него. Навстречу Непривычным, размашистым шагом шла Сара. На ее лице была написана растерянность. Подойдя к Джейку, она сходу спросила, «Вы уезжаете?» «Да, уезжаю». Я уже взял расчет в конторе мистера Фойера. «Почему?» «Я не могу оставаться в доме, где творятся такие вещи». Сара беспомощно заморгала глазами и подняла руки к лицу, в непроизвольном жесте защиты. — О чем вы говорите? Кто пострадал? — Мы предоставили ей кров, приняли в семью, а она нас опозорила. Она никогда не была членом вашей семьи. — Лучше бы вы сразу прогнали ее прочь, чем сводить с ума, — твердо произнес Джейк. Она и была сумасшедшей. Если бы она обладала здравым рассудком, то никогда бы не сделала того, что сделала. Джейк сделал паузу. Потом сказал, — Вы тоже женщина и будущая мать. Надеюсь, когда-нибудь вы посмотрите на случившееся другими глазами. Сара вспыхнула. Он сознательно отстранялся от нее, ясно давал понять, что отныне у них не может быть ничего общего. Зря она наступила на гордость и пришла сюда. В конце концов, кто такой Джейкоб Китинг? Наемный работник, белый бедняк, руки которого каждый день прикасаются к грязным телам полевых работников. С ее глаз... Внезапно спала пелена, и она увидела Лилу, стоявшую рядом с Китингом. Она велела наказать мулатку, но, судя по всему, ее приказ не был выполнен. — Что здесь делает эта рабыня? — Провожает меня в дальний путь, — произнес Джейк, в его тоне против воли прозвучала ирония. Сара все поняла. Ей было больно признавать свое поражение, и все-таки она постаралась взять волю в кулак. — Вижу, вы, как и Айрин, предпочитаете общество черных. Я предпочитаю то общество, в каком больше искренности и человечности. Лила посмотрела на Джейка, и он прочитал в ее глазах, что... Отныне ей не нужно никаких доказательств его любви. В гостинице канадского города Шербрука, почти на самой границе с Америкой, были сырые кровати, затхлый воздух и запах плесени. Зато за окном стоял аромат осени, высокие клёны устало роняли листву на угольно-чёрную землю. Иные листья были похожи на пожелтевший пергамент, другие — на обрывки парчи, а третьи — алели, будто политые свежей кровью. Эти переливы желтого, красного и рыжего неизменно радовали глаз, а на горизонте возвышались горы, далекие и прекрасные, как во сне. Аллан поражался, какое значение имеют клёны в жизни жителей этого края. Они без устали любовались ими, высаживали и растили, собирали и выпаривали кленовую воду, создавая золотистое лакомство. На сборищах, бежавших на свободу рабов, в которых он участвовал почти ежедневно, всегда подавался кленовый сироп, в который макали лепешки. Лепешки пекла Хейзел. Она умела делать и многое другое — стрелять ездить верхом, врачевать раны. Работая кондуктором тайной дороги, она без конца пересекала границу и ни разу не была поймана. «Ты мог бы стать полезным для нас?» Сходу заявила она Алану, и он согласился стать проводником, хотя совсем недавно поклялся себе, что не станет иметь ничего общего ни со словом «рабство», ни со словом «юг». Кроме того, это давало пусть маленькую и во многом безумную надежду на то, что когда-нибудь он сумеет вернуться в Южную Каролину и забрать с собой Айрин. «Я не боюсь», — промолвил он, когда Хейзел объяснила, что провал будет равносилен смерти. За участие в деятельности «Тайной дороги» грозило линчевание. Он учился у нее и у других негров, мулатов и белых, которые тоже рисковали жизнью, проводя партии беглецов от одной станции к другой. Хейзел была старше Алана, намного опытнее и в работе и в жизни, и он искренне восхищался ее качествами. Решив, что именно она сумеет ему помочь, Алан признался: « Я был бы признателен, если бы ты помогла мне, переправить в Канаду одну девушку. Длинные ресницы Хейзеру дрогнули. У нее была кожа того же медового цвета, что и кленовый сироп, а оттенок глаз напоминал лесной орех. Если б не любовь к Айрин, Алан сказал бы себе, что никогда не встречал такой красивой женщины. Она... Твоя родственница? Невеста. На какой плантации она работает и кто ее хозяева? Спросила Хейзел, сохраняя привычное самообладание. Она свободна. Это белая женщина. Хейзел решительно покачала головой. Мы не помогаем белым. Только неграм и только рабам. Тогда б я хотел послать ей письмо. Ты же знаешь, Аллан, никаких письменных сообщений, только устная негритянская почта. И передать свои слова ты можешь лишь негру. Хорошо. Я знаю одну мулатку. Лила из поместья Темра, что в Южной Каролине. И что ты хочешь ей сообщить? что Аллан жив и обязательно вернется за Айрин.